Глава 64. «Домой?» Судя по мутному потоку мыслей в моем сознании, Макс хоть и внимательно меня слушал, но уже начинал клевать носом. «Спать хочешь?» — участливо спросил я. «Да, пожалуй. Спасибо, что рассказал столько всего. Сейчас постараюсь уснуть. Спокойной ночи!» Сказал я, это уже почти уснувшему существу. «Водоед!» Я потянулся и от нечего дела челкнул кнопкой открывания лючка, где в нише лежали дополнительный генератор силового щита и бластер. Такие есть в каждом мотыльке. На случай, если из-за сбоя всей автоматики сразу в результате попадания в фюзеляж система не сможет снабдить пилота защитой и оружием автоматически. Но кроме штатных принадлежностей, там меня поджидал сюрприз. Упаковка моих любимых конфет... «Лучик Эзиала». «О, нычка!» — обрадовался я, вскрывая и отправляя в рот первую конфету. Звезды мелькали за окном, и я с удовольствием наблюдал за их стремительным бегом. Как же давно я не садился за штурвал моего истребителя, на котором прошел не одну войну. Я чистильщик, воин солангана, и всегда им буду. И одно из любимых мест для меня — это кабина» как пит моего истребителя но куда милее мне наш схемлет домик на одиннадцатом небесном этаже нового салонгана отвезу макса зачищу землю и отправлюсь к себе домой давно пора я и представить не мог что ждет нас всех впереди Ведь мы в ответе за тех, кого вовремя не послали.